Игорь Караулов, русский архилог, Денис Васильевич Давыдов, 1784-1839 годы. Глава первая. Эпиграф. Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещут эполеты. «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты». Строки этой печальной и тревожной песни Булата Акуджавы отсылают нас к расхожему мифу, бытовавшему среди советской интеллигенции, будто бы русские офицеры XIX века увлекались вершеплетством ничуть не меньше, чем верховой ездой, фехтованием, шампанским и милыми дамами, И плох был тот поручик, который вместе с маршеским жезлом не носил в своей походной сумке тетрадку любовных элегий. Конечно, далеко не все они были поэтами, а тем более талантами. Но мифы такого рода не возникают на пустом месте. С кого же мог быть списан этот идеализированный портрет? Кто мог послужить образцом поэта-воина, в равных долях соединявшего себе служение Марсу и нежную дружбу с Эфтерпой. Это явно был не Лермонтов. Хотя в любом учебнике он красуется в военной форме, именно ему принадлежат совершеннейшие из русских батальных стихотворений. Но Лермонтов попал в армию волею случая, по своему шалопайству. Ведь он себя как паинька, Быть бы ему не армейским поэтом, а, скажем, университетским. Это не мог быть и Афанасий Фет. Он хоть и прослужил больше десяти лет в Керасирском полку, но кто разглядит эту биографическую деталь в тонкой ткани его стихов? Батюшкому Жуковскому тоже приходилось надевать военную форму, но и они были для армии людьми случайными». А вот Денис Давыдов в этой роли смотрится как влитой. Поэт даже не по призванию, а по какому-то животному инстинкту. Он с детства не мыслил себе иной карьеры, кроме военной. Отец его командовал кавалерийским полком, а в армию юного Дениса определил сам Суворов, явившийся перед ним в чистом поле под Полтавой в простой белой рубахе на калмыцком коне. Чудаковатый бог войны просто ткнул вотрока пальцем и сказал, «Это будет военный человек! Я не умру, а он уже три сражения выиграет!» Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека». В своей автобиографии Давыдов описывает этот момент так, как будто бы его рукой водил Франсуа Рабле, или, едва родившийся на тот момент, Шарль де Кастер. Между прочим, одним из исторических событий, вдохновивших Булата Акуджаву на написание упомянутой песни, мог быть совместный парад двух императоров в Тильзите в июне 1807 года на котором присутствовал и Давыдов, бывший тогда адъютантом князя Багратиона. Двух величайших полководцев своего времени, Суворова и Наполеона, видел он в своей жизни на расстоянии вытянутой руки. Глава вторая. Поэта назвали Денисом в честь деда, но чтил он и еще двух тезок, правда иностранных французского энциклопедиста Дени Дидро, Дидирота, как его тогда величали, и греческого бога Диониса, не только покровителя вина и веселых пиров, но и воина, ходившего походом на Индию. Дениса Давыдова в русской поэзии никогда не числили по первому разряду. Поэт Пушкинского круга, Вот метка, бережно пришитая к нему еще Белинским, метка лукавая и хронологически неаккуратная. Давыдов родился в 1784 году, на 15 лет раньше Пушкина. Впервые прогремел стихами, когда будущее наше все только-только научилось лепетать по-французски, а на момент основания царскосельского лицея уже носил чин подполковника, то есть был зрелым, преуспевающим человеком. Давыдов, долго сохранявший душевную юность, тусовался с Пушкиным в Арзамасе и гулял на его мальчишнике перед свадьбой, но оставался при этом авторитетным учителем, который, по словам Пушкина, дал мне почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным. Поколенческая разница здесь очень важна. Где у ровесников Пушкина кровоточила рана поражения на Сенатской площади, там у людей в среде которых созревал Денис Давыдов ныла болячка цареубийства, хоть и удавшегося, но не принесшего чаемых плодов. Именно поэтому в те времена, когда Пушкин еще свободою горел. Разделяя души прекрасные порывы своих друзей-декабристов, Давыдов уже успел сделаться консерватором и, по здравому размышлению, не мог приветствовать подготовку к очередному перевороту. Глава третья. Дней Александровых прекрасное начало. Время последних больших надежд русской военной аристократии – стало и началом взрослой жизни Дениса. В 1801 году, после мартовского переворота, покончившего не только с правлением императора Павла, но и с опалой старшего Давыдова, юный Денис, подобно Д'Артаньяну, приехал в Санкт-Петербург устраиваться в кавалергардский полк. Взяли его туда, можно сказать, по блату. Благодаря папиным связям и долгим уговорам кавалергарду положено быть высоким и статным. А тут и посмотреть было не на что. Росточек маленький, носик пуговкой. Он приступил к службе, уже инфицированной поэтической заразой. Она успела поселиться в нем еще в Москве, где он маялся в ожидании отъезда в полк. Поначалу музы службе не мешали но посещали Дениса исправно, и в казарме, и в госпитале, и даже на конюшне. Начинал он с жанров наиболее востребованных в полковой среде – эпиграмм и сатир. Французы были его первыми наставниками в изящной словесности. Но если Пушкина в лицее сопровождал «растрепанный томик парни», то Давыдов поначалу больше интересовался баснописцами вроде Лафонтена или Сегюра, переводил, подражал. Для начинающего стихотворца басенный жанр был и находкой, и соблазном. Не наработано еще мастерство, не найден собственный стиль, но читателя уже есть чем поразить, опасной темой, Безрассудной политической смелостью. Давыдов азартно купился на этот соблазн три-четыре басни и вот Денис, уже популярный автор тогдашнего Сам Самая смелая из них называлась Голова и ноги. Диалог этих частей тела в исполнении 19-летнего Пиита завершался так. Молчите, дерзкие, им голова сказала. Иль силою я вас заставлю замолчать. Как смеете вы бунтовать, Когда природой нам дано повелевать? Все это хорошо. Пусть ты б повелевала, По крайней мере, нас повсюду б швыряла, А прихоти твои нельзя нам исполнять, «Да, между нами ведь, признаться, коль ты имеешь право управлять, так мы имеем право спотыкаться, и можем, иногда споткнувшись, как же быть, твое величество об камень расшибить». Тут еще далеко до пушкинского пророческого хулиганства «самовластительный злодей». «Тебя, твой трон, я ненавижу», Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Но спустя два года после свержения грозного Павла дерзкое прощупывание границ дозволенного не могло не впечатлять читателя. При дворе на басню предсказуемо обиделись, так что век Давыдова в престижном мундире кавалергарда оказался недолог. Его разжаловали из поручика в ротмистры и сослали ровно в то самое место, минуя которое он никогда не стал бы самим собой. Что называется, бросили братца-кролика в терновый куст. Денис Давыдов отбыл из столицы в дальнее захолустье, в белорусский гусарский полк и сделался гусаром. Там-то он и нашел свое настоящее литературное амплуа. Рассудительный Дидерот уступил место разгульному Дионису. И понеслись совсем другие песни. Легкокрылые, вакхические, зачашные. «Ради Бога, трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников зывай с закрученными усами». Чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, Чтоб до неба возлетел я на их руках могучих. Глава четвертая. Как поэт военной темы, Денис Давыдов не вполне типичен для русской культуры. Русские никогда не уклонялись от войны, Но старались избегать бахвальства и воинственного задора. «Гром победы, раздавайся, веселись, храбрый рос. Это официоз, малой кровью, могучим ударом, тоже официоз, быстро поблекший при столкновении с реальностью. Победные фанфары не трогают русского сердца. Зато отступление, поражение, обреченность, гибель. Самые задушевные русские темы, находившие верный отклик, в массовом сознании плач Ярославны и прощание славянки князь Андрей на поле Аустерлица мы долго молча отступали врагу не сдается наш гордый варяг Верещагин не заводи баркас враги сожгли родную хату артиллерия бьет по своим а если заходит речь о победе то непременно со слезами на глазах. Не таков Денис Давыдов. Конечно, ему повезло с эпохой. Война при всех ее обычных невзгодах тогда еще не стала бездушным механизмом, и люди еще не увидели над собой неба крупных оптовых смертей, ужаснувшее Мандельштама. Благодаря этому Давыдов подобно скандинавским Скальдам и провансальским Трубадурам, еще мог пережить и выразить чистую радость битвы. Лермонтовского Валерика он бы не написал никогда. «Война для Давыдова – веселое дело, которое боится и любит мастеров». Но война для него – это и проявление высшей надчеловеческой силы, момент экзистенциального озарения – Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. То, что штатский Пушкин писал о воображенной им чуме, гусар Давыдов мог бы повторить на поле реальной битвы среди ядер и мертвых тел. Дважды в своей прозе он называет войну 1812 года «священной лотереей», определение едва ли не кощунственное если вырвать его из контекста мироощущения поэта-гусара. Наконец, гусарской быты война, как высшее его проявление, это для Давыдова оазис свободы, парадоксально уживающийся с воинской дисциплиной и иерархией. Оазис, который можно было сбежать из костного и унылого мира, штатской бюрократии и светской фальши. Свобода в офицерской среде порой доходила до юродства, символом которого стал Суворов, любивший покричать петухом. В Финляндии Давыдову довелось воевать под началом еще одного странного генерала Якова Кульнева, филантропа, гуманиста и эксцентрика. Поведай подвиги усатого героя Омуза, расскажи, как Кульнев воевал как он среди снегов в рубашке ночевал и в финском колпаке являлся среди боя. Здесь Давыдов иронизирует, но в своих военных записках он предельно серьезен. Кульнев был нашей родной, нашей неподвижно русской звездою, как звезда полярная. Тогда-то, служа при Кульневе, Давыдов усвоил принцип прочной металлической скобкой, скреплявшей его песты шампанским и пуншем искрящийся мир. Нести службу, а не играть со службой. Офицерство Александровской эпохи, идеалы которого Денис Давыдов и воспевал, и самолично развивал, можно сравнить с физиками 1960-х годов. Дисциплинированное сообщество профессионалов, бредевшая свободой. И как бородатые инженеры в хемингуэевских свитерах уходили в горы за вольной и полной жизнью, так гусары в ментиках и кеверах шли на войну. Поэтому не случайен особенный интерес светских шестидесятников к той эпохе. Не случайно и то, что Давыдов,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 Страшно смерть встречать на постели господином. То ли дело средь мечей, там о славе лишь мечтаешь. смерти в когти попадаешь, и не думая о ней, То ли дело средь мечей, там о славе лишь мечтаешь. Восстань, рыцарь Бертран де Борн! Разве ты не хочешь подписаться под этими строчками? Глава пятая Шаг за шагом Денис Давыдов уточняет свое место и на войне, и в поэзии. Не просто военный, а гусар. Но и минтик гусара ему тесноват, и он становится партизаном. Поэт-партизан, так обычно называют Давыдова, так он и сам с удовольствием себя называл, хотя его партизанская жизнь длилась всего несколько месяцев. Но Давыдов не просто партизан, и даже не просто теоретик партизанской войны, выпустивший свой дневник партизанских действий 1812 года за полтора ста лет до партизанской войны Чегевары. Гевары. Давыдов создал само понятие русского партизана, столь важное для национального культурного кода и выходящее далеко за пределы военного ремесла. «Что молчишь, как партизан?» Скажет русский русскому «И оба улыбнутся». Широко жил партизан Боснюк, вспоминаем мы из Давлатова. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Цитируем монастих Виктора Кулле. Партизан стал фольклорным героем и оборотом речи. А ведь это все Денис Давыдов. Он заразил нас партизанщиной. Ирония в том, что село Бородино принадлежала семье Давыдовых, но сам поэт в Бородинском сражении не участвовал. Не дожидаясь битвы, он выпросил себе партию, отряд в сто тридцать человек, и направился за линию фронта, чтобы действовать в тылу неприятеля. Примером ему послужил его собственный финский опыт и опыт испанских боевых отрядов, за несколько лет до этого успешно громивших Наполеона. В России этих испанцев называли «гверильясы». «Гуэрилья» буквально означает «войнушка». Русский же партизан – это просто участник партии. Партизанщина стала для Давыдова новым прорывом к свободе. Это была и свобода от излишней опеки начальства, и свобода от тесной гусарской формы, очутившись на воле в смоленских лесах, Давыдов надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена святой Анны повесил образ святого Николая и заговорил языком народным. Глава шестая. Удачно найдя для себя роль партизана на войне, Давыдов ухватился за нее и в поэзии. «Я не поэт, я партизан, казак. Я иногда бывал на пинде, но на скоком» и беззаботно кое-как раскидывал пред током свой независимый бивак. С каким физическим удовольствием произносится здесь это слово «независимый»? Вспоминаются слова Льва Гумилева. «Я не интеллигент, у меня профессия есть». И хотя Петр Вяземский некогда назвал Давыдова Анакреоном в доломане», По его жизненной позиции я бы охотнее сравнил его с другим греком, архилохом, первым из известных нам поэтов, зарабатывавших на жизнь воинским ремеслом. «В остром копье у меня замешан мой хлеб, и в копье же из-под Исмарха вино. Пью, опершись на копье!» Копьем архилоха была для Давидова гусарская сабля, Его стихотворение «Гусарская исповедь» и по теме, и по форме очень похоже на хрестоматийное Лермонтовское, как часто пеструю толпою окружен. Но если Лермонтов ищет спасение от светской суеты в своем детстве, где барский дом и сад с разрушенной теплицей, то Давыдов, чей дом был разобран ради строительства укреплений на Бородинском поле, находит душевную опору в профессиональном сообществе бегу век сборища, где жизнь в одних ногах, где благосклонности передаются весом, где откровенность в кандалах, где тело и душа под прессом, где спесь до подлости, вельможа до холоп, где заслоняют нам вихрь танца эполеты, где под подушками потеет Столько, где столько пуз затянуто в корсеты. Но не скажу, чтобы в безумный день не погрешил и я, не посетил круг модный, чтоб не искал присесть под благодатную тень рассказчицы и сплетницы дородной, чтоб в схватке со стреком бонтонным убегал, Или сквозь локоны ланиты воспалённой Я б шёпотом любовь не напевал Красавице мазуркой утомленной, Но то набег, скок, я миг ему даю. И торжествуют вновь любимые привычки. И я спешу в мою гусарскую семью, Где хлопают еще шампанского от тычки. «Долой, долой, крючки, от глотки до пупа!» Где трубки, весь садым на удалом раздолье, раскошествуй веселая толпа, в живом и братском своеволье. В то время когда в российской поэзии во след Байрону утверждается образ романтического поэта Параксананс Небом избранного певца Жуковский и батюшков первыми исполнили эту роль, за ними последовал Пушкин. Давыдов упрямо держится за маску принципиального дилетанта, пописывающего стихи в свободное от работы время. «Качуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в словесности между людьми, посвятившими себя исключительно словесности», пишет он о себе в автобиографическом предисловии к сборнику своих стихов. Но Давыдов хитрец. Педалируя свое любительство, он в то же время выстраивает на нем умелую и успешную, отнюдь не дилетантскую литературную стратегию. Уклоняясь от схватки с поэтическим авангардом, он по партизанской привычке атакует обоз и присоединяет всю свою славу, все свои подвиги и легенды о себе К своему символическому капиталу в поэзии. Этот трюк не укрылся от глаз современников. Белинский писал, «Давыдов примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин, и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Говоря о Давыдове, мы преимущественно имеем в виду поэта». Но чтобы понять Давыдова как поэта, надо сперва понять его как Давыдова, то есть как оригинальную личность, как чудный характер. Как это нередко делается и в наше время, Давыдов эксплуатирует репутацию человека, который умеет что-то еще. Пушкин смеялся. «Военные думают, что он хороший поэт. Поэты думают, что он хороший военный». Глава седьмая. Итак, Денис Давыдов не только литератор, но и созданный им самим литературный персонаж. Человек-легенда. Неудивительно, что со временем он стал героем не только собственных текстов. У Льва Толстого в «Войне и мире» поэт-партизан выведен как «Голубчик Денисов». А в 1940 году Гладков написал пьесу «Давным-давно», больше известную нам по фильму «Гусарская баллада», снятому два десятилетия спустя, в которой впервые появляется персонаж, позже вошедший в пантеон советского анекдота. «Гусарский поручик Ржевский». Как рассказывал драматург, весь этот образ вышел из одного стихотворения Дениса Давыдова «Решительный вечер». Сегодня вечером увижусь я с тобою. Сегодня вечером решится жребий мой. Сегодня получу желаемое мною Иль Апшит на покой. Примечание Апшит — отставка немецкая и конец примечания. А завтра, черт возьми, как зюзя натянулся на тройке ухарской стрелою полечу, проспавшись до Твери. В Твери опять напьюся — и пьяный в Петербург на пьянство прискочу. Но если счастье назначено судьбою тому, кто целый век со счастьем не знаком, тогда, ой, тогда напьюсь свинья свиньею и с радостью пропью прогоны с кошельком. Стало быть, Денис Давыдов, пусть не отец, но, по крайней мере, дедушка еще и поручик Оржевского. Если бы во времена Давыдова был интернет то такой персонаж мог бы стать его виртуалом. Тем более, что в реальной жизни Давыдов пил куда меньше своего лирического героя, быстро сделался примерным семьянином, а в карты так и вообще не играл. Глава восьмая. На одном из своих полюсов Денис Давыдов ехидный острослов и скабрезный ахальник, издевавшийся даже над обожаемым Багратионом из-за его огромного кавказского носа. На другом вдумчивый историк, например, в записках о польской кампании 1831 года. Язык его прозаических сочинений менялся с течением времени, и до чего же жаль, что он не довершил своего развития. В дневнике партизанских действий Написано в начале 1820-х годов, это еще сентиментальный язык карамзинистов. Возьмем ситуацию. Два партизанских командира во время привала в лесу обсуждают животрепещущий вопрос. Надо ли расстреливать пленных? И вот с какой речью Денис Давыдов обращается к своему коллеге. «Я прощаю смертоубийству, коему причина – Заблуждение сердца огненного, возмездие души, гордой за презрение, оказанное и некогда спесивой ничтожностью, лишняя страсть к благу общему, часто вредная, но очаровательная в великодушии своем. И пока вижу в человеке возвышенность чувств, увлекающих его на подвиги отважные, безрассудные и даже бесчеловечные, я подам руку сему благородному чудовищу, и готов делить с ним мнение людей хотя бы чести. Его приговор написан был в сердцах всего человечества. Уже цитировавшийся автобиографический очерк «Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова» 1832 год, написан совсем другим языком, полным самоиронии, сарказма, стремительным, как скачка гусарской лошади, а местами и просто опережавшим время. Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар, как запрещенный плод, цена его удваивается от запрещения. Сколько столовых часов под свинцом таможенных чиновников стоят в лавке на вопрос Долго ли им стоять? Отвечают они «Вечность». Этот отрывок напоминает мне четвертую прозу Осипа Мандельштама. Мне кажется, Мандельштам, штатский из штатских, читал Давыдова внимательнее многих своих современников. На эту мысль меня наводит мандельштамовская строчка «Кому зима, а рак и пунш голубоглазый?» «Арак» и «Пунш» — два типично гусарских напитка, упомянутые вместе лишь в еще одном русском стихотворении, и это стихотворение Дениса Давыдова, Бурцову, «Призывание на пунш». Чем прославленный генерал-лейтенант мог привлечь нищего акмеиста? Да той же литературной партизанщины, самостоянием личности — тем же независимым биваком. Глава 9. В конце своего пути Денис Давыдов возвращается к политической сатире, но на этот раз во всеоружии версификационного мастерства и жизненного опыта. Стихотворение «Современная песня» 1836 год остается современным до сих пор, и в нем узнали бы себя многие участники текущих политических посиделок. Все чадия греха, страстная новинкой, заговорщица блоха с мухой якобинкой, и козявка егоза, девка пожилая, и рыбая стрекоза сплетня записная, и в очках сухой паук длинный лазарони, и в очках плюгавый жук-разноситель вони, и комар-студент хромой в кучерской прическе, и сверчок-крикун ночной, друг крылова моськи, и мурашка-филантроп, и червяк голодный, и Филипп Филиппыч-клоп, муж женоподобный. Все вокруг стола, и скок в кипеть Утопист, идеолог, президент, собрание. Если вам в этом стихотворении померечилось что-то знакомое с раннего детства, но вы еще не поняли, что именно, то вот следующий катрен. Старый барень, духовник, маленький оббатик, что в гостиных бить привык в маленький набатик. Тут-то уж нет сомнений. Это та самая материя, из которой Корней Чуковский выкроил свою муху-цокотуху. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Так русский археолог, сам того не ведая, сослужил добрую службу советской детской литературе. Вглядываясь в фигуру Дениса Давыдова, Современный поэт может извлечь для себя интересный урок. Русская поэзия начиналась как чиновничьи занятия, на древнекитайский манер. Потом перекочевала в светские салоны и офицерские собрания. Сто с лишним лет назад у нее вдруг появился массовый читатель, и поэты смогли жить за счет своей славы. Советская власть посадила поэта в золотую клетку – принудительно раздутых тиражей, государственных дач и спецпайков. Когда эта клетка рассыпалась в пыль, поэзия стала преимущественно любительским делом. Поэт сегодня чаще всего вынужден иметь профессию, делать карьеру, достигать мастерства в делах вовсе не поэтических. Как соединить в себе два этих мира? Как не допустить раскола в душе? Мастер-класс дает Денис Давыдов. Ему удалось.